Глава 2. Случилась история во времена Испанской Инквизиции, которую возглавлял Папа Инокентий VIII. В миру его величали Джамбатист Чиба, грубый духовник, мечтающий о девицах, вине и деньгах. В обход канонов для священнослужителей он усердно заселял землю бастрюками. Жила-была в те далекие жуткие времена женщина и слыла она знахарством. Она собирала лечебные и ядовитые травы, ведала заклинаниями, ворожила на крови и считалась колдуньей. Сердце, однако, ее было добрым, и она, ох, как любила братьев меньших котов. Ни разу не прошла мимо оставшихся без матери малышей, поэтому численность их в ее доме росла. От нечистот питомцев ее жилище можно было распознать по запаху за четверть мили. Крысы, как и горожане, обходили его стороной. Ведьма при заговорах для остраски людей, обратившихся к ней за снадобьем, использовала вычесанную пуходеркой кошачью шерсть. Она, сжигая ее, окуривала дымом, пришедших погадать. Однажды безлунную ночь осветил фонарь, который несла в руках фигура в капюшоне. Город окутала такая мертвая тишина, что каждый легкий шаг сопровождался эхом. Лицо человека было прикрыто вуалью а то, что это была женщина, выдавал стук каблучков. Она остановилась подле тяжелой дубовой двери и постучала железным кольцом, висевшим на ней. Когда дверь открыла дородная женщина в платке, из-под которого торчали косматые черные пряди волос, из проема резко пахнула кошачьей мочой. Гостья зажала нос и отвернулась в сторону, хватая ртом от брезгливости влажный воздух. Хозяйка дьявольского жилища поклонилась ей в пол и скрипучим голосом спросила, «Чем обязана вашему вниманию к моей недостойной персоне? Вы кто?» И, склонившись ближе, рассмотреть благородное лицо дамы сквозь вуаль не смогла и только унюхала аромат ее благовоний. Незнакомка годливо оттолкнула пальчиком замызганную владелицу дома и с нотой презрения в голосе довольно властно заговорила, Я пришла к тебе за помощью. Слышала, что в знахарстве тебе нет равных, что ты творишь чудеса. Проходите. Ведунья распахнула Настеж дверь и провела гостю к столу посреди комнаты. Чего вы хотите? Она грубила, как плебейка. Женщина, оглядываясь по сторонам, прошла внутрь и присела на стул с высокой спинкой, подаренной колдунье богачом за оказанные услуги. Экстрасенс была нищенкой, но имела в интерьере мебели с дерева в дар от благодарных людей. В доме стоял смрад. Пахло не только кошачьими экскрементами, но и горьким отваром с надоби и горелым воском. У гостьи забарабанилось сердце от тяжкого ощущения надвигающейся беды. К тому же она думала, что в углах затаился дьявол, а также ее раздражала мысль о присутствии некой живности рядом. Стоило высокопоставленной особе присесть, как по полу задвигались тени, и раздался кошачий вой. Стая запутала ноги пришелицы, отираясь спинами о них. Дама трепетала от ужаса, но из осторожности не отбивалась от мерзких животных, по ее стойкому убеждению, тварей сатаны. Вскоре коты улеглись под кушеткой на отменные туфли на ее ногах. Молчание затянулось, от тишины оглохли уши. Гостья боялась до смерти, что сидит подле колдуньи, которая при желании в миг могла бы превратить ее в жабу или даже ради шутки лишить жизни. «Правильно ли она поступила, что пришла к нищенке решать проблемы государственной важности?» — рассуждала она. И, нарушив тишину, она обратилась к знахарке. Низкий голос тайной особы резанул пространство. «Хорошо. Раз уж я пришла, то расскажу тебе великую тайну» но ты должна похоронить ее в своей голове». Еще с минуту помолчав, знатная леди, лицо которой было под плотной вуалью, начала исповедоваться. Тридцать лет назад у жены короля во дворце родились близнецы. По решению государя, одного из младенцев тайно отдали на воспитание крестьянке, дабы избежать в дальнейшем кровопролития за власть. После смерти короля, как и полагалось, на трон взошел тот близнец, который воспитывался во дворце. Его правление стало катастрофой для прислужников и знатных особ, ведь правитель оказался тираном. Женщина заплакала и после небольшой паузы продолжила. «Теперь он хочет погубить меня и всю семью за то, что мы знаем правду о его брате. Помоги ей жить со свету короля и заменить его на близнеца». «Ты приготовишь снадобье и проведешь обряд, от которого король смертельно заболеет, и никто не заподозрит, что его отравили. За время болезни, когда он ослабеет, я совершу подмену, и на трон тайно взойдет брат по крови». Ведьма внимательно выслушала интриганку и вымолвила. «Я помогу тебе, но денег за яд не возьму, а ты взамен пообещай, что никогда больше не явишься в мой дом». «И забудешь мое лицо». Сделка состоялась. На утро влиятельная персона, осознав, что совершила ошибку, выдав тайну короля-ведьме, отправила в ее дом убийцу, который не застал хозяйку, потому что женщина в ту же ночь сбежала. Прознав, что нищенка пропала, унеся с собой секрет преступного замысла, высокопоставленная особа пошла на жесточайшие меры по избавлению от чернокнижницы. Она обратилась к папе Иннокентию VIII, убедив его, что колдуны и знахари слишком опасны для государства, наводя порчу на подданных короля. И начались в стране гонения. Настали самые кровавые времена в истории чародеев и не только. Поветух, знахарок, колдуний, женщин с метками на теле в виде родинок отлавливали, клеймили и бросали в тюрьмы пытками заставляли их признаться в пособничестве дьяволу, а те бедолаги даже в глаза его не видали. Церкви было на руку предложение знатной дамы о поголовном уничтожении ведьм. Обвиняя в колдовстве, можно было осудить любого невиновного, кого угодно и за что угодно. После открытого суда колдунов жгли на площадях в присутствии народа. В огне одинаково корчились и ведьмы, и неугодные для власти жители государства. Запугивая подданных короля страшной смертью, церковь укрепляла власть. В изуверских расправах над людьми выявился жестокий характер всемогущего папы. Невежественный правитель Чиба прославился мрачнейшим фанатизмом и зверством. За всю историю мира жертвами инквизиции стали полмиллиона безвинных людей. Что можно ожидать от человека, который ради спасения собственной жизни пил кровь, выкоченную из трех малолетних мальчиков, которые впоследствии умерли? Однако жесткого и тщеславного властителя эта мерзость, кровопитие невинных жертв, не спасла от старости, болезней и смерти. При слове инквизиции у меня всегда слюни пересыхают от страха, а вам страшно? Хотели бы вы жить во времена правления Инквизиции? То-то и оно. Кто же пожелает? Как представлю запах сжёной плоти, Жар пылающих костров, Сырость каменных темниц, изощренные пытки людей, Придуманные с целью добиться от узника признаний в колдовстве, И службе дьяволу, Лапы трясутся от ужаса. Бесчеловечные пытки продлевали страдания людей, И, не выдержав истязаний, Они признавались в том, Чего не совершали вовсе дабы быстрее принять смерть от костра, чем терпеть боль. Кошек церковь признала пособниками дьявола и посланниками сатаны. Их причислили к помощникам ведьм и колдунов, так как те часто использовали шерсть хвостатых в обрядах чернокнижия. Отлавливая по закоулкам котов, инквизиция сжигала всех заживо. Еще тоже водерство, скажу я вам. Я озвучил в начале истории именно тех, кто устроил весь этот ад. Нечестивцы решили, что мы, коты, достойны смерти. Но ни одно зло не остается безнаказанным. За каждое злодеяние приходит час расплаты. Коты были изничтожены, а крысы заполонили города. Грызуны расплодились так, что без страха шныряли днем по всей округе. Оставшиеся в живых коты не справлялись с полчищами наглых пасюков, наводнившими улицы города. Крысы награждали людей болезнью под названием «черная смерть», так как они стали основными разносчиками этой заразы, которая унесла более трети населения Европы. Так выглядела месть за истребление котов. Врагу не пожелаешь. Болезнь была страшной. Начиналась она сноющей боли в голове, затем страдания усиливались, легче было отрубить голову, чем сносить приступы. В подмышках и паху вздувались бубоны размером с яблоко. Тело горело огнем до сворачивания белка в крови, и в конце концов душа покидала бренное тело, освободив от боли. Непросвещенный народ уверовал, что ведьмы насылали неизлечимые болезни на родных и близких. А я считаю, что виной было скопище людей в городах, где не предусматривались санитарные нормы. Европейцы были грязнули, в отличие от нас, котов. Зачем мыться, если можно почесаться? Мусор не вывозился, он годами разлагался прямо у жилья, гнил и смердел. О том, что нужно оборудовать выгребные ямы для туалетов, они и не помышляли. Коты за собой всегда убирают. Лапой гребут землю, присыпают отходы жизнедеятельности. Людям надо было поучиться чистоплотности у котов. Конечно, легче всего признать виновными в повальной смерти людей, ведьм и котов, и сжечь их на костре. Позже и крысам досталось. Блохи, сосавшие их кровь, заражали грызунов, которые от болезней вымирали. Не могу сдержать слез каждый раз, когда рассказываю эту историю. Извините меня за старческую слабость. Ух, как вспомню былое. Тайна рождения близнецов, наследников престола, погубила не только ведьм королевства, но и котов, живущих в стране. Но мы, коты, добрые создания, по сей день считаем людей друзьями и охраняем их жилища. Пойду на кухню, похлебаю водицы, в горле ком стоит от горя и переживаний. Подкреплюсь, если желе не засохло. Знаете, желе неплохое, вполне себе еда. Я готов продолжить грустные истории, но обещаю повеселить некоторыми воспоминаниями. У меня для вас есть хорошие вести. Несмотря на гонения и истребление котов, мы быстро восстанавливаем численность. Одна пара за полгода заселит планету полмиллионами братьев. Извините, отклонился от темы. Дальше было и того хуже. Люди не вынесли урок из истории средние века котов снова причислили к пособникам черной магии. Ох, сколько же раз люди могут ошибаться. Европейцы словно с цепи сорвались, отлавливали котов, бросали их в мешки и, как прежде, жгли живьем. Только теперь это выделывали в день святого Иоанна. Виной, я так полагаю, была и есть человеческая глупость и необразованность. Всегда хочу понять, что такого коты сделали людям. В печальный для меня день я всегда скорблю по загубленным душам собратьев. Добрее существа, чем кот, на свете нет. Почему нас обвинили в пособничестве сатане? Ведь коты не убили ни единого человека, ни в какие времена. Беззащитного кота каждый обидеть может. С моими же прадедами в первое воскресенье Великого Поста вытворяли такое, что язык не шевелится, чтобы рассказать. Кошек подвешивали на шест и поджаривали живьем, наслаждаясь криками булгаковцев. После казни крестьяне проводили обряд очищения. Пастухи прогоняли через пепелище домашний скот, чтобы ни коровы, ни овцы не болели, а ведьмы не смогли на них навести порчу. И топили нас, и закапывали в землю, и сбрасывали с высоких городских стен. Что выдумывал воспаленный мозг изуверов, то и творили. А мы все равно не перестаем любить и лечить людей. Главная миссия котов – улучшить психоэмоциональное состояние человечества, обуздать жестокость. Мы же космические пришельцы, посланцы мира во Вселенной. Мы уже простили людей за губительные суеверия. Надо же было им додуматься до изощренных издевательств в угоду предрассудкам. Они для отпугивания крысы нечисти замуровывали в стены и фундаменты домов живых кошку с крысой во рту. А какой-то умник в XV веке умудрился смастерить кошачий клавесин для развлечения толпы. Насколько Бога душа этого музыкальных дел мастера судить вам? Схема проста до безобразия. Дюжину котов помещали в ячейки, а хвосты привязывали к рычагу клавиш. Коты подбирались по разной высоте тонами уконья Рычаг тянул за хвост, и кот от боли кричал. Необычайная процессия с участием кошачьего клавесина восхищала не только простолюдинов, но и приводила в восторг королей и императоров. Оркестр размещали в цирке со зверьем, где дрессированные обезьяны, волки, олени плясали под вытье адского хора. Эти истории я рассказываю для того, чтобы зародить чувство сострадания. Моя цель – обелить собратьев и рассказать, какие мы жизнерадостные и игривые создания. Однако и в наши времена, как бы странно ни звучало, коты стали жертвами кулинарных пристрастий в Азии. Там за год съедают полдюжины миллиона кошек. Слез никаких не хватит оплакать братьев. Печаль от несовершенства современного мира поселилась в моем сердце, но я не устану бороться с жестокостью. К радости в истории есть времена, когда котами дорожили. Меня порадовал рассказ мамы об обычаях древнего Египта. Когда кошка умирала, хозяева отчаянно страдали. Семья в знак печали сбривала брови, а на похоронах, оплакивая питомца, били себя в грудь. По поводу бальзамирования кошачьего тела сказать ничего не могу, по мне нет разницы, где и как лежать после смерти – в земле или в гробнице рядом с хозяином в присутствии мумий крошечных мышей. Однако, если кошек умерщвляли после смерти их хозяина, то это, скажу я вам, кощунство. Эпоха просвещения принесла котам свободу от предрассудков, нас полностью реабилитировали и настало время восхищений кошачьей грациозностью. Коты стали объектом преклонения, как в древности. Правда восторжествовала, а добро победило зло. Я верю в то, что времена Инквизиции не вернутся. В детстве, наверное, все не раз слышали сказки о черном коте. Кто только не грешил рассказами о них, начиная со времен Адама. Люди — странные существа. До сих пор я выясняю, почему встретить черного кота у одних считается плохим знаком, а у других предвещает удачу. Хочу напомнить вам сюжет притчи из испанского фольклора о первой жене Адама.